Третья. Пассажиры транзитного рейса SSD23776 приглашаются на посадку по 27-му коридору терминала номер 11. Ник Заполошно поднял голову и почти сразу же замер, зафиксировав прибытие сообщения по сети. Пассажиры транзитного рейса SSD23776 приглашаются на посадку по 27-му коридору терминала номер 66. Вот черт. После почти шестидневного пребывания в капитанском блоке с намертво заблокированной наносетью, он почти совершенно отвык ею пользоваться. Вот и сейчас сначала отреагировал на голосовое объявление, а потом уже на сообщение, пришедшее по сети. Между тем, как все остальные пассажиры, собравшиеся в этом накопителе, голосовое сообщение, похоже, даже не услышали, поскольку начали вставать и двигаться к транспортерам еще до того, как оно прозвучало. «Ну что, тронулись?» и тут же над сводами накопителя раздалось. Пассажиры транзитного рейса DSY-11347 приглашаются на посадку по 27-му коридору терминала номер 66. Но Ник пропустил его мимо ушей. Не их рейс, хотя выход вроде как их. Странно. — Да рано еще! — отозвалась Трис, зевая и разводя руки в стороны. — Зачем лезть в толпу? Ты себе представляешь, Какую толкучку создают 10 тысяч транзитников. Почему это 10 тысяч? удивился Ник. Насколько я помню информацию в сети, на наш рейс зарегистрировалось всего 420 человек. Страшила окинула его насмешливым взглядом. Ой, капитан! Вот чувствуется, что вы практически не летали на межсистемных рейсах простым пассажиром! Она покачала головой, а потом пояснила. Один стандартный терминал класса А рассчитан на обслуживание 100 тысяч пассажиров в час. При этом для погрузки пассажиров выделяется всего 15 коридоров. Остальные либо используются для технических целей, загрузки расходных материалов и продуктов, либо просто временно выведены из эксплуатации для уборки, ремонта или реконструкции. Ну а по одному коридору обычно грузится до 15 лайнеров. То есть пассажиропоток по одному выходу составляет от 5 до 5. До 10 тысяч человек в час и зависит от местного пассажиропотока и количества и типов лайнеров, поставленных под загрузку через данный коридор. Пассажиропоток на Кокотке, сам знаешь, какой. Лайнер у нас класса Гранде. Остальные, как я думаю, такие же. И под загрузкой через наш коридор их заявлено 16 штук. Сам глянь в сети. Так что рассчитывай на 10 тысяч, не ошибешься. Ник несколько смущенно хмыкнул. Ну да, пассажирам он даже не практически, а вообще никогда не летал. Только в качестве персонала. И, пожалуй, страшила права. Лезть в такую толкучку не стоит. Подождем, как чуть рассосется. Хотя хочется уже побыстрее покинуть пассажирский терминал Кокотки и перейти на борт лайнера, а то как-то неуютно ему здесь. В капитанском блоке Лузитанца землянин просидел почти шесть дней, которые, впрочем, были куда комфортнее, чем предыдущие десять что он провел на борту нового пучка, хотя и не менее напряженными, да и питание ничем не отличалось. Все те же стандартные флотские рационы, жрать которые за огромным 4-метровым столом, развалившись на удобном и красивом кресле с подлокотниками, созерцая языки пламени в камине, было несколько сюрреалистично. Но зато здесь Ник спал на огромной, где-то 2,5 на 2 с небольшим метра кровати и ежедневно принимал ванны с различными добавками. Но что сказать, технологии хранения на лозитанском транспорте, похоже, были отработаны на все сто. За столько лет не промок, не завонял и не испортился ни один картридж с ароматизаторами и маслами. Так что и специальная армейская упаковка должна казаться, ну, никак не хуже. Вследствие чего все, чем были забиты трюмы транспорта, должно было пребывать там в полной исправности. Однако основную часть времени занимала возня с Искинами. Проникнуть в их отсек Нику удалось с первой попытки, под кодом местного дроида обслуживания. Правда, сначала пришлось завести его в капитанский блок, заглушить и частично раскурочить. Зато потом никаких проблем. Регламентное техническое обслуживание «Искинов» за прошедшие десятки лет осуществлялось регулярно, но корабельный ремонтно-восстановительный комплекс был способен осуществлять обслуживание только первого и второго порогов. Третий осуществлялся на базе флота а четвертый — вообще на верфях, в масштабах планово-предупредительного ремонта. Так что запрос на подобное обслуживание уже давно висел в корабельной командной сети, все эти годы исправно отслеживающие сроки и интенсивность эксплуатации корабельного оборудования. Вот под эти запросы Ник Доискинов и добрался. Причем влез он в них, так сказать, по самые Нидерланды, пополно использовав протокол физического доступа и изрядно увеличив объем собственных знаний об используемых в лузитанском флосе принципах формирования базового набора приоритетов, корневого программирования военных искинов и всего такого прочего. Ну, ладно, когда-то используемого. Когда-то давно. Но поскольку работать землянину предстояло именно совсем этим давно, настроение ему это никак не испортило, а даже наоборот. Впрочем... Возможно, многое из узнанного имеет ценность и сегодня. Если не в виде практических кодов и программ, то хотя бы для понимания принципов написания новых и ныне действующих. Так что Ник радостно греб все, до чего только мог дотянуться, оставив детальный разбор всего скачанного на потом. Обратно в новый паучок он вернулся на шестой день после обеда, напоследок едва не сварившись, пока ждал окончания погрузки ремкомплектов маршевых двигателей. Привезенные ремдроиды и расходники, которыми был забит трюм их корабля, было решено оставить на борту транспорта, взамен загрузив паучка, наиболее ценным из обнаруженного в недрах транспортника. Так что, как только Ник передал, что сворачивается и собирается двигаться в сторону шлюза, страшила с инженером тут же начали погрузку уже отобранного и притащенного к шлюзу добра. «И надо ж такому случиться!» Когда Ник уже добрался до шлюза, шипя и подпрыгивая на раскаленной батарее, пара дроидов из числа занимавшихся погрузкой зацепились друг за друга и перегородили вход в трюм. Пришлось срочно глушить двигатель и, скрипя зубами от боли, ждать, пока трис с граниополом не разрулят образовавшийся затор. Но ожог машонки он успел таки получить, так что сразу после возвращения пришлось первым делом ковылять в медкапсулу и торчать в ней аж на 4 часа. Слава богу, лечение местного ожога капсула способна была осуществить без погружения пациента в медикаментозный сон. Так что эти четыре часа Ник провел, потихоньку разбираясь в том ворохе информации, который он успел накачать с Искинов. Нет, самое главное, ради чего вообще затевалась эта авантюра, землянин установил еще находясь там, в капитанском блоке. Понятие «лузитанец» не включало в себя никаких расовых признаков, и было прописано в Искинах лишь как «имеющее лузитанское подданство или подданство одного из великих домов и право свободного гражданина Лузитании». То есть плати налоги, причем, как стало понятно из формулировки, члены кланов великих домов платили налоги не стране, а клану. И все, ты — лузитанец, обладающий всеми гражданскими правами. Правда, как выяснилось уже после прибытия на Кокотку, получить полное подданство на Лузитании — нелузитанцу, было практически невозможно. Нет, таковые имелись, но их было очень мало. Судя по тому, что удалось накопать в сети, за последние две сотни лет их насчитывалось всего около 150 тысяч человек. Это при том, что на планетах и в пространстве, находившемся под юрисдикцией Лузитании, в настоящий момент проживало около полутора миллиардов нелузитанцев. Да уж, соотношение. Прикинув текущий процент вероятности, Ник некоторое время полюбовался на шесть нулей после запятой, предшествующих тройкам, и тяжело вздохнул. Да легче повеситься. Но после короткого обсуждения, основным итогом которого было совместное резюме Страшилы и инженера, что у них по этому поводу нет никаких внятных предложений, но, слава богу, ни один из них не капитан, и поэтому они умывают руки, и, как дисциплинированная команда, ждут распоряжений. Ник принял таки решение попробовать добраться до Лузитании и на месте разобраться, с чем там проблема. В первую очередь потому, что никаких свежих идей насчет того, как сломать командную сеть и заставить ее допустить их на борт транспорта, у него давно уже не было. А тут хоть какое-то движение намечалось, хотя бы в пространстве. Третьим и наиболее доступным вариантом действий являлось отбирать из трюмов транспортника наиболее дорогие компоненты его груза, загружать их в новый паучок с помощью привезенных и взятых под контроль местных погрузочных и ремонтных дроидов, после чего вывозить их в трюме бота. С учетом того, что трюмные объемы транспорта превышали 5 миллионов кубометров, в то время как объем трюма бота составлял всего лишь около 130 кубов, титаническая работа. Даже если ограничиться 1% самого дорогого содержимого трюма, и забивать все свободные объемы корпуса, от личных кают до части помещения рубки, все равно это более 300 рейсов. А Ник был не сильно уверен, что им дадут сделать хотя бы 10. Несмотря на уничтожение наиболее агрессивных противников, процессы, происходящие внутри сообщества мусорщиков Кокотки, никуда не делись и продолжали идти. Нет, в настоящий момент у него были шансы взять их под контроль, но по принципу «не можешь остановить – возглавь». Однако подобное действие означало, что следующая задача на пути к цели – начать поиски Земли – отодвигалась на годы и годы. Причем на эти самые годы Ник еще и становился очень соблазнительной мишенью для множества тех, кто хотел подгрести под себя столь лакомый кусок, каким стали, кстати, во многом благодаря их истри с усилием, мусорщики станции, что опять же было чревато тем, что он окажется не способен сделать следующий шаг к цели просто вследствие своего физического устранения. Так что Ник воспользовался своим правом капитана и объявил. «Летим на Лозитанию". В конце концов, вроде как Наполеон говорил, «Главное ввязаться в бой, а там посмотрим». И этот принцип приносил ему победы до тех пор, пока он с русскими не связался. Но поскольку Ник сам был из числа тех самых русских, которые испортили всю игру Наполеону, то вышеупомянутый принцип можно было взять на вооружение, хотя бы на время. Спустя где-то 15 минут Страшила поднялась с кресла и, потянувшись, повернулась к Нику. «Ну что, капитан, двинулись?» «Думаешь? Уже рассосалась?» «Более-менее», — согласно кивнула Трис, и, как обычно, оказалась права. Для четырехдневного путешествия Ник выкупил пятикомнатный сьют с четырьмя спальнями. Не такие уж большие расходы. Ну, на фоне их капиталов. У самого Ника в настоящий момент на счетах имелось порядка 80 миллионов с учетом тех 19, что капнули ему после того, как они продали добычу последнего рейса. Компоненты, выгруженные из трюма нового паучка, ушли просто в лед, обогатив обоих партнеров на 39 миллионов лутов. Граниопол, согласно лично принятым на себя обязательствам, в этом празднике жизни не участвовал, но Ник и Трис решили поддержать новоиспеченного партнера и скинули ему на счет по сотне тысяч каждой. Просто от доброты душевной. Впрочем, у Трис на счетах должно было скопиться раза в полтора больше, чем у Ника, если всякое железо или, скажем, программы для дешифратора и ремонтно-восстановительных комплексов, которые вообще обходились им бесплатно, поскольку приватизировались с разграбленных кораблей. Они со и приобретали в складчину. То базы, которые он загружал, Ник покупал уже на свои. А их он за последний год, но купил просто ту его хучу. — Ну что, закажем ужин в каюту или отправимся в ресторан? — поинтересовалась Трис после того, как все разместились и даже приняли душ. Благо, все спальни имели собственный санузел. — Хочешь попугать народ добрыми улыбками? — усмехнулся Ник. — Отвянь! — буркнула Страшила. — Договор был на когда у нас все получится, а не на просто залететь в шлюз лузитанца и поторчать там какое-то время. Грани опол недоуменно посмотрел на Трис, а затем перевел этот взгляд на Ника. Тот кратко пояснил. — У нас тут пари с партнером, пока не законченная. — Ммм, понял, — отозвался инженер, а затем повернулся к Трис. — И я тоже считаю, что лучше заказать ужин в каюту, во избежании недоразумений, так сказать. Страшила хмыкнула и махнула рукой. — Ладно, уговорили. Завтра развлекусь. — А то что-то у меня голова пока побаливает. — Ну после загрузки лузитанской языковой базы». Ник в ответ понимающе скривился. Он, помнится тоже после загрузки лузитанского языка, который произвел еще тогда, когда выкупил у Тенгуба лузитанские базы, чувствовал себя не очень хорошо. Ужин оказался выше всяких похвал. Тем более, что Ник, пользуясь опытом, приобретенным во время работы стюардом палубы А на лодке, роскошном лайнере, ничем не уступавшим тому, на котором они сейчас летели, Подобрал из имеющегося в Сьюте отличного бара достойные напитки к каждому блюду. «Да, это тебе не флотские пайки», — довольно улыбнулась Трис, покончив с десертом. Ник насмешливо фыркнул. На самом деле, с теми деньгами, которые имелись у Трис, она уже с год как могла бы питаться ничуть не хуже, причем и на станции, и во время рейдов. Но вместо этого она продолжала упорно закупаться на рейды стандартным флотским сухпоем а во время пребывания на Кокотке шлятся по всем тем же привычным барам с дешевой дрянной едой и такими же напитками. Но Страшила пропустила его фырканье мимо ушей. «Итак, я предлагаю уточнить наши планы», — решительно заявила она. «По тебе, Ник, все понятно. Ты ищешь возможность официально стать лузитанцем. Мы же при любой необходимости тебе в этом помогаем, поскольку это — главная задача всего нашего... — Ну, пусть будет рейда. — Но что делать нам двоим в те моменты, пока такой необходимости не имеется? У тебя есть для нас что-то на этот счет? Ник задумался. В этом направлении он пока не думал. И вообще, вся эта поездка организовывалась как-то сумбурно. Прилетели и быстренько скинули груз. Причем оптом и одним лотом. Вследствие чего, вероятно, потеряли в деньгах. Но зато... Ник сразу вошел в рейтинги брокеров, осуществлявших операции с лотами стоимостью более 10 и более 30 миллионов лутов. Очень, знаете ли, знаковые события. И реши он и далее развиваться в этом направлении, вхождение в эти рейтинги должно было принести ему очень много различных профессиональных дивидендов. Затем быстренько приткнули нового паучка в доке у Укса, спешно купили билет, и уже через пять с половиной часов с того момента, как их кораблик пришвартовался на причале мусорщиков, они трое поднялись на борт транзитного лайнера, двигающегося в сторону Лазитании. «Да нет, вроде», — протянул Ник. «А зря», — припечатала его Страшила. «Сопливый из тебя пока что капитан-партнер. Все сам норовишь сделать, вместо того, чтобы использовать возможности команды. Вот и там, на лозитанце. Мы по большей части дурака валяли. Слава богу, сами себе занятия смогли найти. Которое, кстати, изрядно подняло наши финансовые резервы. А ты где был?» Ник зло стиснул зубы. «Ну да, кретин он, а никакой не капитан. И то, что он занимался тем делом, которое кроме него никто сделать не смог бы, ничуть его не извиняет. Пора уже перестать быть во всякой бочке затычкой, а начинать хоть как-то руководить. Хоть как-то» потому что никак иначе у него не получится ни опыта, ни знаний. — Уважаемая Трис, — мягко вступил инженер, — я бы не был столь уж категоричен в отношении нашего капитана. В конце концов, он еще довольно молод и... — А с ним только так и надо, Граниопол, — не согласилась Трашила. — То, что у него есть мозги, я и без вас отлично знаю. Но вот включает он их на полную только тогда, когда ему так же... По полной прилетает. А ждать этого со стороны я не хочу. Мы — команда. И если прилетит Нику, так и нам заодно нехило достанется. Так что лучше пусть ему от меня прилетит. Может, поможет. — Ну, вы с ним общались гораздо дольше, так что... — инженер пожал плечами. А Ник задумался. — Вот черт. Он действительно не подумал о том, чем Трис и Граниополу заниматься на Лузитании. Просто решил, что пока он занят попытками добычи лузитанского подданства, лучше будет им всем убраться с кокотки. А то страшило с ее характером, точно влезет в какую-нибудь неприятность. Да и инженеру, после того, как он засветился вместе с ними, оставаться на кокотке также было уже небезопасно. А вот что делать? — Начал Ник, смущенно откашлившись. — Ты совершенно права, партнер. — Но... Я пока не готов ставить задачи. Просто не думал об этом. Давайте перенесем разговор на завтра. Вот этого я и добивалась, — удовлетворенно заявила Трис, поднимаясь за стола. Ладно, мужики, спокойной ночи. Пошла я в люлю. На следующий день они собрались в обед. Значит, так, Граниопол. Начал Ник, покончив с супом. Я думаю, вам следует устроиться на какую-нибудь верфь. Насколько я сумел узнать из сети, на военные верфи вам ходу нет. Лузитанцы вообще с большой неохотой принимают туда не лузитанцев. А тем, кого все-таки принимают, необходимо иметь не только высочайшую квалификацию, но и большой ценз проживания на Лузитании. Вроде как не менее 20 лет. На коммерческих же верфях такого ограничения нет. Так что там вы со своими базами должны оказаться желанным гостем. Ник сделал паузу и окинул взглядом свою команду. Инженер слушал внимательно, Трис тоже, но в ее глазах таилась и легкая насмешка, и, к удивлению Ника, вроде как одобрение. Так что землянин, воодушевившись, продолжил. «Основным, для чего вы туда пойдете, будет разобраться с технологиями. Нашему будущему кораблю более 80 лет. Он принадлежит к восьмому технологическому поколению, причем к его началу. А коммерческие верфи уже давно строят корабли по технологиям окончания этого поколения, и вот-вот перейдут на девятое, вследствие того, что флот начнет переходить на десятое. Так что я хочу от вас проект того, как мы сможем сначала отремонтировать, а затем и модернизировать корабль. И желательно с уже имеющимися в его трюмах комплектующими, хотя, естественно, часть таковых все равно придется докупать. Ибо если бы этого не требовалось... Транспорт не сбросили бы у кокотки. Инженер молча кивнул, хотя вопросов у него явно было много. Например, с тем, в каком направлении осуществлять эту самую модернизацию. Но он, как умный и опытный человек, решил подождать окончания разговора. А ну, как все и так выяснится. В процессе, так сказать. «Теперь ты, Трис», — продолжил Ник, разворачиваясь к Страшиле. «Конечная цель у тебя тоже такая же — проект нашего корабля». Так что вы оба будете работать в плотном контакте. Но вот задача твоя будет несколько отличаться от задачи Граниопола. Он будет подбирать и адаптировать технологии. Ты же займешься общей разработкой концепции и основной проработкой проекта. Поскольку наш будущий корабль не будет ни транспортом снабжения, ни просто транспортом». Землянин замолчал, уставив взгляд на Трис. Та правильно поняла его взгляд и, едва заметно улыбнувшись, задала нужный вопрос. «А чем же он будет?» «Помнишь, партнер, ты как-то спрашивала меня, зачем мне деньги?» Страшила молча наклонила голову. «Так вот, сейчас я готов ответить на твой вопрос. Но для этого я должен буду рассказать тебе, вам, свою историю». Ник на мгновение замолчал, окинул обоих сидевших перед ним людей взглядом, а затем начал. Я родился на неизвестной в обитаемом космосе планете, расположенной где-то на окраине галактики, вращающейся по орбите вокруг небольшой желтой звезды, спектральный класс которой я, если честно, совершенно не помню. Когда он закончил, в Сьюте повисла тишина. Похоже, игра Неопл и Страшила Трис переваривали все, что он им только что рассказал. А затем вдруг инженер вскочил на ноги и, схватив руку Ника обеими руками, затряс ее в каком-то странном возбуждении. Ник даже вроде как заметил, как у него в глазах заблестели слезы. «Гра, Ник, я верил, я знал, что вы не просто бессердечный делец, смысл жизни которого в том, чтобы зарабатывать деньги, чтобы зарабатывать еще большие деньги, чтобы они помогли ему заработать еще большие деньги. Я верил, знал, что вы имеете в жизни возвышенную цель, и я рад тому, что я с вами». Страшила была более прагматична. «Значит, ты собираешься искать эту свою землю?» «Да», — кивнул Ник а потом вляпаться в крутые разборки с теми, кто умыкнул тебя оттуда, и, скорее всего, продолжает это делать с другими обитателями вашего мира. — Возможно, — осторожно отозвался землянин. — Тогда, партнер, тебе нужен как минимум тяжелый крейсер, а не эта транспортная корыта, — отрезал Трис. От Иначе они раскатают тебя даже не в блин, а на атомы. И нас, кстати, вместе с тобой. — Вероятно, ты права согласно кивнул Ник. Но видишь ли, в чем дело? Тяжелый крейсер мне понадобится только после того, как мы найдем Землю. А я не знаю, когда это произойдет. Возможно, через год, возможно, через десять лет, а может быть и через сто. Или никогда, усмехнулась Трис. Или так, согласился Ник. Но я решил, что буду искать. Столько, сколько смогу. И когда... заметь. Я говорю не если, а когда. Найду, то только после этого озабочусь приобретением тяжелого крейсера. — И на какие шиши! — очень ядовито поинтересовалась Трис. — Вот, — усмехнулся Ник, — для этого-то мне и нужно эта транспортная корыта. Ибо для того, чтобы только искать, у меня нет ни достаточного количества денег, ни необходимого корабля, ни экипажа, да ничего нет, в общем-то. Поэтому лучше всего заняться неким делом, которое, с одной стороны, позволит мне искать землю, а с другой — как-то зарабатывать в процессе этого поиска». Он замолчал и уставился на обоих собеседников, как бы давая им возможность самим угадать, чем же это таким они будут заниматься. Граниопол угадывать не стал, либо просто не понял, что это требуется. Зато Трис не подвела. Буквально через секунду после того, как Ник замолчал, она, понимающе усмехнулась и произнесла. — Понятно. Картография. Ник молча кивнул. — А что? Неплохо. Вот только для того, чтобы на этом деле действительно поднять достаточно денег, необходим контракт с Центральным картографическим банком, хотя бы свободный. А для этого необходимо представить туда подробные карты как минимум трех звездных систем, ранее, не картографировавшихся, с разрешением менее 400 конкер. Причем эти карты должны иметь разрешение максимум в один конкер. «Я знаю», — кивнул Ник. «А значит, тебе потребуется... М -м -м, средний нарративный диаметр звездной системы ЦКБ, принимает за 15 световых суток радиус захвата одним зондом с разрешением в один конкер — это...» Забормотала Трис. «Одних навигационно-картографических буёв нам будет нужно около полумиллиона на систему». Она замолчала и кивнула. «Да, молодца, партнёр. Отличный вариант. Объёма транспорта как раз хватит на десяток картографических комплексов. Так что можно будет за месяц развернуть первый, потом прыгнуть в следующую систему, развернуть там второй, ну и так далее». А потом снова пробежаться по системам и снять данные. Вот только один картографический комплекс стоит порядка 10 миллионов лутов. А с ЦКБ ты хрен скачаешь больше 25, скорее даже 20, плюс топливо, продукты, кислород, зарплаты экипажу, текущий ремонт, непредвиденные потери. Не выходит у нас никак тяжелый крейсер, партнер, даже через 50 лет. Ник усмехнулся. Ну, посчитаем, подумаем. Вообще-то я предполагал сделать автоматически сворачивающуюся и разворачивающуюся систему, чтобы не бросать ее в откартографированный, а использовать многоразово. Правда, таковых, по моим прикидкам, влезет в транспорт не более трех. Ну, с учетом небольшого резерва картографических сателлитов. Но, думаю, точно мы будем знать, что и как лучше сделать, когда у нас появится проект. «А вот это уже твоя забота, партнер». «И, кстати, не знал, что у тебя есть база картографа. Какой уровень, кстати?» «Вшивенький», — снова усмехнулась Трис. «Второй всего. Я так поняла, требуется поднимать?» «В том числе», — кивнул Ник. «И, кстати, при разработке проекта, прикиньте, возможно, часть того, что имеется в трюмах транспорта, лучше будет не продавать, Опустить на самостоятельное изготовление каких-то частей картографического комплекса. Там же такие ремонтные мощности. На иных верфях меньше. опол серьезно кивнул, показывая, что понял, осознал и готов впрягаться.